Бог создал ракес для испытания верных: принцесса Ирулан, мудрость Муаттиба. В тиши пещеры Джессика услышала поскрипывание песка на камнях под ногами, дальние крики птиц, которые, по словам Стилгара, были сигналами его часовых. Громадные пластиковые колпаки уже сняли со входов в пещеру. Она следила, как ползут переднею по скалам и котловине вечерние тени, как меркнет дневной свет, как спадает сухая жара. Она знала, её тренированное восприятие скоро позволит ей, как и Фримонам, различать малейшие изменения влажности. Как они заторопились, подтягивая костюмы и два открыли входы. Глубоко в пещере кто-то затянул. И матрава около, и коренья около. Джессика перевела про себя: "Вот пепел, а вот корни". Начинался обряд погребения Джеммиса. Она поглядела на заходящее солнце, на цветную лестницу облаков в небе. Ночь уже протягивала тени от дальних скал и дюн, но жара не исчезла. Это тепло вновь напомнило о воде и о людях, что умели чувствовать жажду только тогда, когда её можно было утолить. Жажда В памяти вздымались озарённые луной волны на колодане, бросающие пенные плащи на скалы. Долмокрый несущий с собой капли влаги ветер. А здесь, теребивший одежду ветер жёг открытые участки щёк и лба. Новые нософильтры раздражали её. И она поняла, что слишком уж остро ощущает уходящую от лица трубку, сберегающую влагу её дыхания. Весь этот костюм Просто маленькая парильня. Тебе будет удобнее в конденс-костюме, когда влаги в твоём теле станет поменьше, сказал Стилгар. Она понимала, что он прав, только удобнее от этого не становилось. Сейчас её ум был занят одной лишь влагой. Нет, поправилась она мысленно, влагой. Что было куда более тонким и общим понятием. Услыхав чьи-то шаги, Она обернулась, и с глубины пещеры появился пол, за которым следовала девушка с лицом эльфа, Чани. «И еще», — подумала Джессика, — «придется предупредить пола о здешних женщинах. Ни одна из этих пустынно-жительниц не годится в жены герцогу. В наложнице еще куда ни шло, но только не в жены». Она удивилась собственным мыслям. «Неужели и меня настолько заразили подобные предрассудки? Насколько же глубокую психологическую обработку я получила. Думаю о брачных связях своего сына, наследника дома, словно забыв, что сама была лишь наложницей герцога. Правда, я... не наложницей я была для него. Мать...» Пол остановился перед нею. Чани оказалась сбоку у локтя. «Мать, знаешь ли ты, что они делают?» Джессика поглядела на тёмные пятна глаз, обращённые к ней из-под капюшона, и ответила: "Думаю, да". Чани показала мне, считается, что я должен всё видеть и разрешить взвесить воду. Джессика посмотрела на Чани. "Они собирают воду, которой пользовался Джеймис", сказала Чани слегка в нос из-за нософильтров. "Таков обычай. Плоть принадлежит человеку, а вода племени". В битве иные законы. «Они говорят, что вода теперь моя», — произнёс Пол. Джессика удивилась, почему эти слова вдруг насторожили её. «Вода битвы принадлежит победителю», — объяснила Чани. «Это потому, что приходится драться на воздухе, без конденс-костюмов. Победитель должен возместить потерю воды во время поединка». «Я не хочу его в воды», — пробормотал Пол. Ему вдруг показалось... что множество изображений, видимых его внутреннему взору, вдруг распалось на какие-то неприятные части. Он ещё не знал, как поступит, но был уверен только в одном: мне не нужна эта вода, перегнанная из плоти Джеммиса. "Но это же вода", сказала Чани. Джессика подивилась тому, как было произнесено это слово. Вода, как много смысла оказалось в этих четырёх звуках. Ей припомнилась одна из аксиомбин и гесерит. «Чтобы выжить, надо уметь плавать и в незнакомых водах». Джессика подумала, «А теперь нам с сыном придется познать эти воды, их глубины и токи, если мы хотим выжить». «Ты примешь воду», — произнесла Джессика. «Тон, взятый ею, она использовала только один раз». Однажды ей пришлось потребовать от своего погибшего герцога, чтобы он принял крупную сумму, предложенную ему за поддержку в некоем сомнительном предприятии, потому что деньги так нужны были тогда дому от Рейдосов. На Аракисе деньгами была вода, вне всякого сомнения. Пол молчал, понимая, что поступит, как приказывала мать. И не потому, что это был ее приказ — Просто тон ее голоса заставил его переосмыслить свои поступки. «Если он откажется, нарушит все обычаи вольного народа». В памяти проступили строки 467-й кальмы из Окей-Библии, подарка Юэ, и он произнес «Из воды родилась жизнь». Джессика глядела на него. «Откуда он знает эту цитату?» — удивилась она. «Ведь мистерием его еще не учили». «Да, так говорят», — согласилась Чани. «Диудихар Монтене. Написано в Шах-Наме, что первый Господь создал воду. И непонятно, почему, что обеспокоило ее больше, чем саму неприятное чувство Джессика вдруг задрожала. Чтобы скрыть смущение, она отвернулась. И вовремя солнце садилось. В небе на доседавшем за горизонт диском заполыхали буйные краски. Время настало». В пещере прогремел голос Стилгора. Оружие Джеммиса повергнуто, а Джеммиса позвал к себе он, Шайху Лут, назначивший фазы лун, что день ото дня тускнеют и становятся подобными изогнутому узкому серпу. Голос Стилгора притих. Так случилось и с Джеммисом. Молчание окутало пещеру. В тёмном дальнем её углу Джессика заметила серую призрачную фигуру Стилгера. Он оглянулся, и с котловины повеяло прохладой. «Да приблизятся друзья Джемиса», — произнёс Стилгер. Позади Джессики завозились люди, накидывая покрывало на вход. Глубоко в пещере над головами вспыхнул один светошар. На его жёлтый свет собирались люди. Джессика услышала шорох от Дияни. Чани отступила в сторону, словно привлекаемая светом. Склонившись к уху Пола, Джессика шепнула на кодовом языке: "Следуй за ними и поступай как они. Будет простой обряд, чтобы успокоить тело Джеммиса". "Нет, не так", думал Пол. Ему показалось, что вот-вот нужно будет не только ухватить нечто бегущее мимо, но и остановить его движение. Чани скользнула к Джессике, взяла ее за руку. «Пойдем, Сейдина, мы должны сидеть порознь». Пол смотрел, как тают в тени их фигуры, оставляя его в одиночестве. Он почувствовал себя заброшенным. Прикрывавшие вход подошли к нему сзади. «Пойдем, Усул!» И он, не сопротивляясь, последовал за ними. Потом его втолкнули в круг людей, обступивших Стильгара, стоявшего под светошаром возле какого-то угловатого свёртка, укрытого одеянием. Пол встал среди них, не отрывая глаз от Стильгара, от чёрных теней, брошенных светошаром на его лицо, от яркого зелёного платка на шее, переведя взгляд на укрытую одеянием груду у ног Стильгара, Пол заметил под тканью гриф балезета. «Душа оставляет тело с восходом первой луны», — нараспев начал Стилгар. «Так говорят. И когда этой ночью увидим луну, кого мы вспомним?» «Джемиса», — хором отозвался отряд. Повернувшись, Стилгар окинул взглядом лица собравшихся. «Я был другом Джемиса», — сказал он. «Когда у дыры в скале...» На нас коршуном пикировал аэроплан. Джемс втянул меня в укрытие. Он наклонился к груди у ног, поднял из неё одеяние. Его, беру я, как друг Джемса по праву предводителя, перекинув одеяние через плечо, он выпрямился. Теперь в взгляду пола открылись наваленные в груду вещи. Бледно-серый блестящий кондэнс-костюм, помятая фляга литровка. платок, на котором лежала небольшая книга, ручка криса без лезвия, пустой ножный, сложенный ранец, пара компас, дистранс, калатушка, груда металлических крючьев размером с кулак, кучка небольших камешков, завёрнутых в ткань, пучок перьев и бализет. Так значит, Джемс играл на бализете, подумал Пол. Он вспомнил гарни Холика инструмент, напомнил ему о навечно минувшем. Из своих видений Пол знал, что на некоторых линиях судьбы он еще может встретиться с Холиком. Но их было так мало, и терялись они где-то во мгле на окраинах памяти. Это смущало его. Он еще не мог понять, насколько точно известно ему будущее. «Или это значит, что каким-то поступком я могу погубить Холика?» или вызвать его к жизни. Или, сглотнув, пол покачал головой. И вновь Стильгар склонился над вещами. Женщине Джеммис и караульным сказал он: "Камешки и книга исчезли в складках его одеяния. Право предводителя на распев отозвался отряд. Знак кофейного сервиза Джеммиса произнёс Стильгер, поднимая зелёный металлический диск. После должного обряда его отдадут усулу, когда мы вернёмся в Сич. Право предводителя. На распев отозвался отряд. Наконец он поднял рукоятку ножа и распрямился. Для погребальной равнины, сказал он. Право предводителя. Откликнулись люди, сидя в кругу напротив пола. Джессика кивала головой, узнавая древние источники обряда. Она думала: невежество и знание, жестокость и культура проявляются именно в такие минуты, в том, достойны ли мы обращаемся с нашими усопшими. Она задумчиво поглядела на Пола. Поймёт ли, сумеет ли поступить как надо? Все мы друзья Джеммиса, сказал Стилгар. И мы не воим по мёртвым, как стая горваргов. Справа от пола поднялся седобородый мужчина. Я был другом Джеммиса, сказал он, подошёл к вещам и поднял дистранс. Когда в осаде у двух птиц у нас кончилась вода, Джеммис поделился со мной. Мужчина вернулся на своё место в круге. Значит, и я должен сказать, что был другом Джеммиса, подумал Пол, и взять себе что-то из его вещей. Он видел, как поворачивались к нему лица, от него ждали именно этого. Напротив пола поднялся ещё один мужчина, подошёл к груди, поднял паракомпас. "Я был другом Джеммиса", сказал он. "Когда патруль застал нас угнутого у утёса и меня ранили, Джеммис отогнал нападавших, и раненные смогли спастись". Он вернулся на своё место, и вновь лица обернулись к полу. Он читал на них ожидания и подтупил глаза. Кто-то ткнул его локтем и прошептал: "Ты хочешь погубить всех нас?" Ещё одна фигура поднялась из круга напротив. Когда лицо её очутилось на свету, Пол узнал свою мать. Она взяла из груды платок. "Я была другом Джеммиса", сказала она. Когда дух духов вложил в сердце его правду, Он удалился, сохранив мне сына. Она вернулась на свое место. Полу припомнилось это презрение на лице матери тогда, сразу после поединка. «Ну, как тебе нравится быть убийцей?» И вновь все лица обратились к нему. Он почувствовал страх и гнев в этих людях. Перед умственным взором его промелькнул отрывок из ленты «Культ мертвых», которую дала ему когда-то мать. Теперь он знал, что делать. Пол медленно поднялся на ноги. Вокруг облегчённо вздохнули. Подходя к центру круга, Пол чувствовал, как уменьшается его собственное я, словно бы он потерял там какую-то часть себя. Он склонился над вещами Джеммиса, взял балезат. Задев за что-то запела струна. "Я был другом Джеммиса", прошептал Пол. Слёзы жгли его глаза. Он заговорил громче. «Джемис научил меня тому, что, когда убиваешь, платишь за это. Жаль, что я не знал его ближе». Не глядя, он пробрался на своё место в круге, опустился на камни. Рядом прошелестел чей-то голос. «На его лице слёзы». Вокруг кольца послышалось «Усул жертвует влагу мёртвому». К его мокрым щекам прикасались пальцы — Вокруг благоговейно шептали. Услышав голоса, Джессика ощутила глубину случившегося. Поняла, сколь немыслимы слезы для Фрименов. Она сосредоточила мысли на словах «Он жертвует влагу мертвому». Слезы были даром миру теней, и они были священны вне всякого сомнения. Ничто еще на этой планете не вбивало ей в голову мысль о ценности воды с такой силой. Ни торговцы водой, ни ссушенная кожа туземцев, ни конденс костюмы и водная дисциплина. Перед ней теперь оказалась субстанция, драгоценнее прочих. Сама жизнь, переплетенная с символикой и обрядами. Вода. Я трогал его щеку, прошептал кто-то. Я чувствую дар. Сперва эти прикосновения пальцев к лицу испугали Пола. Он стиснул холодный грив пылизета, ощущая под ладонью струны, а потом он увидел лица людей позади, их округлившиеся от изумления глаза. Наконец руки исчезли. Погребальный обряд возобновился, но теперь вокруг Пола оставалось небольшое пустое пространство, словно люди, выражая своё уважение, отступили поодаль. Обряд закончился не громким напевом. Кличет полная луна, шайху луд зовёт с dna. Ночь красна, в пыли кусты. Смертью сильных умер ты. Круглый диск сильней свети, озари наши пути. Дай обресть всем, кто искал счастье. Среди твёрдых скал. У ног Стилгера оставался тугой мешок. Нагнувшись, он положил на него ладони. Кто-то подобрался поближе, согнулся у самого его локтя. В тени, отбрасываемой капюшоном, полу разглядел личико Чани. «Джемис распоряжался тридцатью тремя литрами, семью драхмами и тремя тридцать вторыми долями драхмы, принадлежащей племени воды», — сказала Чани. Благословляю ее теперь в присутствии Саиддины. Эккери Айкари — это вода. Фалисин Фаласи Пол Муаддиба. Киви Акави — не более. Накалас. Накелас — измеренная и сочтенная у Кайран. Сердцебиениями Джан-Джан-Джан друга Джемиса. Внезапно наступило полнейшее молчание. Чани обернулась к полу. Наконец она произнесла: "Там, где я пламя, да будешь ты углём. Там, где я роса, да будешь водою. Била кайфа". Хором произнесли все. "Полма Дибу назначена эта доля", сказала Чани. "Да сохранит он её от случайностей и небрежности, сохранит её для племени и да будет щедрым во время нужды". а когда придёт время, передаст её на благо племени. Била кайфа отозвался отряд. Водо джимиса придётся принять, подумал Пол. Он медленно поднялся, подошёл к стоящим и стал рядом с Чани. Отступив в сторону, чтобы не мешать им, Стильгер осторожно взял из его руки бализет. На колене, произнесла Чани. Пол стал на колени. Всеяф её за руки, она прикоснулась ими к бурдюку с водой, к его гладкой поверхности. Эту воду доверяет тебе племя, сказала она. Джемми составил её, владей этой водой с миром. Она встала, потянув за собой поло. Стильгер возвратил ему бализет, протянул ладонь другой руки, на которой оказалось несколько металлических колец. Разные по величине, они по-разному же отражали лучи света шара. Чань взяла в руку самое большое кольцо, надела на палец. 30 л, объявила она. По одному она перебрала остальные, поясняя полу и подсчитывая: 2 л, 1 л, 7 водных знаков по драхме каждый. 1 водный знак в 33 1/2 доли драхмы. Всего Тридцать три литра, семь целых три тридцать вторых драхмы. Она подняла палец с кольцами, чтобы пол мог его видеть. «Принимаешь ли ты их?» — спросил Стилгар. Сглотнув, пол кивнул. «Да». «Потом», — сказала Чани, — «я покажу тебе, как завязывать их в платок, чтобы они не звякнули, когда не надо». Она протянула руку. тыне. Возьмёшь их на время себе, спросил Пол. Чяни удивлённо поглядела на Стильгара. Тот, улыбнувшись, проговорил: "Пол молод диб, иначе усул ещё не знает наших обычаев, Чяни. Возьми его водные знаки до удобного времени, пока не научишь его носить их". Она кивнула. Вынула из-за деяния ленту и быстро нанизала на нее кольца, разделяя их сложными узлами. Потом, поколебавшись, опустила их в сумочку под одеждой. «Я сделал что-то не так», — подумал Пол. Вокруг посмеивались, улыбались. Обратившись к своим предвидениям, он догадался. «Предложить женщине водные знаки значит посвататься». «Хранители воды!» — провозгласил Стилгор. Шурша одежды, отряд поднялся. Вперед шагнули двое мужчин, подняли бурдюк с водой. Стилгар опустил светошар и, не выпуская его из рук, направился первым вглубь пещеры. Следовавший из-за чани пол следил за маслянистыми отблесками желтого цвета на стенках. За пляской теней чувствовал, как торжественно притихли люди вокруг. Джессика, которую потянула за всеми, чья-то рука подавила мгновенный приступ паники. Часть обряда была ей знакома. Она уловила в словах обрывки ботани джип и чакобсы и представляла то буйство, которое могло последовать за как будто бы простыми словами. «Джан-джан-джан», — джан», думала она, — «иди-иди-иди». Знакомая детская игра, в которую играют взрослые, позабывшие все правила. Стилгар остановился у жёлтой скалы, нажал на какой-то выступ и камень, медленно пополз вбок, открывая широкую трещину. Он шагнул в неё, все последовали за ним. Они прошли какую-то решётку в виде сот, и их омыл прохладный воздух. Пол вопросительно глянул на чани, потянул её за рукав. «Пахнет влагой! Ш-ш-ш!» — ответила она. Мужской голос сзади произнёс. В ловушке сегодня много влаги. Джемми сдаёт нам знать, что доволен. Потайная дверь захлопнулась за Джессикой. Она заметила, как замедляют шаг Фримана около похожей на соты конструкции. Подойдя поближе, ощутила на своём лице влажное дуновение. Ветровая ловушка, подумала она. Где-то на поверхности они замаскировали её и направляют воздух сюда, в прохладную глубь. чтобы пользоваться рассою. Они миновали ещё одну скальную дверь с решётчатым сооружением над ней. За ними затворили и её. Теперь дувший в спину сквознячок явно отзывался влагой. Впереди светошар в руках Стильгара скрылся за головами идущих. Поло ощутил под ногами ступени. Лестница загибалась налево. Лучи жёлтого света пробивались среди голов в капюшонах в такт неровному ритму движения опускавшихся по спирали людей. Джессика чувствовала теперь вокруг себя напряжённое ожидание, требующее полной тишины. Ступеньки кончились, отряд прошёл ещё через одну низкую дверь. Лучи светошара теперь терялись под огромным куполом над их головами. Пол почувствовал пальцы Чани на своей руке. Услышал звонкий плеск капель. Ощутил глубочайшее безмолвие Фрименов перед святыней. Водой. «Это место я уже видел», — подумал он. Мысль эта и ободряла, и разочаровывала. Орды фанатиков его именем в крови по колено прорубали путь во Вселенной на этой ветви судеб. «Черно-зеленое знамя от Рейдосов станет внушать ужас». «Одичалы и легионы станут бросаться в битву, выкрикивая свой боевой клич «Муаддиб!» «Этого не должно быть», — подумал он. «Я не хочу, чтобы это было». Но он чувствовал в себе сознание расы, свое ужасное предназначение, и знал, что колесницу Джаггернаута так просто не остановить. Она разгонялась, набирала инерцию, и если он погибнет здесь, — В эту минуту все пойдет тем же путем, через мать и неродившуюся еще сестру. Предотвратить грядущее кровопролитие могла только смерть. Всех. И его, и матери, и отряда. Пол оглянулся. Люди вокруг него стали цепочкой. Его подтолкнули к низкому вырубленному в скале парапету. За ним в слабых отблесках лампы стил гора. Олл заметил спокойную водную гладь. Она исчезала в тенях. Глубокая. Чёрная. Стенка пещеры смутно угадывалась вдали. Быть может, до неё оставалось метров сто. Джессика ощутила, как впитывает в воду обтянувшие щёки и лоб кожа. Как возвращается к ней упругость под действием влаги. Водоём был глубок, она чувствовала это, И еле удержалась, чтобы не окунуть в него руки. Слева раздался плеск. Она глянула вдоль исчезающей в полумраке цепочки фрименов. Заметила стилгоры и пола. Рядом с ними хранители воды выливали свою ношу через расхода мер. Она видела, как светящаяся стрелка на тусклом сером диске расхода мера проворачивалась с каждым вылитым литром. Вода не смачивала стенки прибора. Джессика поняла суть технологии фрименов. Всё было просто. Они добивались совершенства во всём. Джессика подошла поближе к Стилгору. Я ей уступали дорогу с непринуждённой любезностью. Она заметила ушедший в себя взгляд Пола, но лишь тайна этого громадного водоёма занимала сейчас все её мысли. Стилгор поглядел на неё. Среди нас Есть нуждающиеся в воде, сказал он. Но войдя сюда, они и не подумают прикоснуться к ней. Сознаёшь ли ты это? Я верю твоим словам, ответила она. Он поглядел на воду. У нас здесь более 38 миллионов декалитров, сказал он. Отгороженных от малых делателей «надежно укрытых и хранимых». «Сокровищница», — сказала она. Подняв светошар повыше, он поглядел ей в глаза. «Не сокровищница. Больше. У нас тысячи таких водоемов, но лишь немногие знают все». Он склонил голову на бок. На лицо легла желтоватая тень. «Слышишь?» Она прислушалась. Теперь в пещере раздавались лишь звуки падавших капель. Весь отряд безмолвно прислушивался. Только Пол держался отстранённо. Для него перезвон капель отмерял уходящее время, навсегда утекавшее прочь. Этим мгновением чувствовал Пол не повторяться. Он ощущал необходимость действий, следовало решиться на какой-то поступок, но у него не было сил даже пошевелиться. Мы знаем, «Сколько воды нам нужно, и когда ее станет довольно, мы изменим лицо Аракиса!» Отряд благоговейный негромко отозвался. «Била кайфа!» «Трава остановит дюны», — сказал Стилгар громко. «Вода пропитает почву под корнями кустов и деревьев». «Била кайфа!» — заголосили вокруг нараспев. Каждый год полярные шапки отступают всё дальше и дальше, продолжил Стилгар. Била Кайфа, звенели голоса. Мы сделаем уютный дом из аракиса, стающими ледниками на полюсах, с озёрами в умеренных зонах и лишь глубокую пустыню оставим делателю и его специи. Била Кайфа. И никто, ни один человек не будет жаждать воды. Человеку будет дано черпать её из родника, пруда, озера, канала. Она будет бежать по каналам, орошая наши посадки. И всякий будет вправе воспользоваться ею. Она будет его лишь протяни руку. Била кайфа. Джессика чувствовала в этих словах религиозный обряд, инстинктивное благоговение. «Они в ладу с собственным будущим», — думала она. «У них есть вершина, которой следует достигнуть. Это мечта учёного, а простые люди — крестьяне. Как они отдались ей!» Мысли её вернулись к Лайету Каинсу, императорскому экологу планеты, ставшему здесь туземцем. Она удивилась, В душах фрименов пламенела мечта, и она чувствовала в ней руку эколога. Из-за такую мечту эти люди с радостью отдадут жизнь. Как повезло её сыну. Ой, вона рода есть цель. Таких людей легко воспламенить, пробудить в них энергию и фанатизм. Из них можно выковать меч, который вернёт полу его законное положение. А теперь в путь — сказал Стилгар. — Дождемся восхода первой луны. Проводим Джемиса в дорогу и домой. Оставив за спиной водоем, люди направились за ним вверх по лестнице, нерешительно бормоча. Следуя за чан, и Пол понял, что миг выбора миновал, и теперь собственный миф поглотит его. Это место он видел не раз еще на Колодане, в пророческих снах. Но увиденное сейчас дополнило видение. Пророческий дар имел пределы, он вновь ощущал это. Он словно бы мчался вместе с волной времени, иногда на гребне, иногда за ним, а вокруг вздымались и рушились синые волны, то открывая его взору, то пряча переносимое имя. А впереди, нерушимым утёсом маячил дальний джихат, свирепый и кровавый. как скала над прибоем. Миновав последнюю дверь, они вернулись в основную пещеру. Дверь задраили, погасили огни, сняли герметизаторы со входов. Снаружи была ночь. Над пустыней высыпали звезды. Джессика подошла к иссушенному краю скалы у входа, поглядела на звезды, низкие и сверкающие. Вокруг нее шевелились, за спиной настраивали бализет. Пол напевал, задавая тон. В голосе его была такая грусть. Это не понравилось ей. Из тёмной глубины пещеры прозвучал голос Чани. «Расскажи мне о водах твоего мира, Пол Муаддиб». Пол отозвался. «В другой раз, Чани. Обещаю». «Такая печаль». «Хороший болезад», — произнесла Чани. «Очень», — согласился Пол. «Как ты думаешь, Джемис не будет возражать, если я попользуюсь им?» Он говорит о мёртвом в настоящем времени, подумала Джессика. Слова сына встревожили её. Вмешался мужской голос. Иногда он любил музыку, Джемиста. Спой тогда какую-нибудь из ваших песен, попросил отчаян. Сколько женственного очарования в голосе этой девочки, подумала Джессика. Следует предостеречь пол относительно женщин и поскорее. Эту песню сочинил мой друг, сказал Пол. Я думаю, теперь он мёртв. Мой гарни. Он называл её вечерней песней. Отряд притих. Мальчишеский тянор поло вздымался над звяканьем итренька нем стронболизета. Смеркается. Время настало костра. Ясное солнце кануло в реку тумана, smетянную душу очисть от дневного обмана. Успокой мою память, о сердце сестра. Музыка отдавалась в сердце Джессики, языческая и плотская, вдруг напомнившая ей о себе о потребностях тела. В напряжённом молчании она слушала. Усыпанный звёздами реквием ночи для нас, и счастье навеки, навеки в глубине твоих глаз. Любовь В одеянии цветочном ласкает сердца. И любовь в одеянии цветочном навек до конца. Когда отзвучали последние звуки, среди мгновенной тишины Джессика подумала, «Почему мой сын поёт любовную песню этой девочки?» Она испугалась, «Жизнь мчится, да так, что её не ухватишь ни за какие возжи. Почему он выбрал именно эту песню? Удивление не оставляло её. Часто инстинктивный выбор самый правильный. Почему он это сделал? Пол молча сидел в наступившей тьме. Единственная мысль владела им. Моя мать, враг мне. Она не понимает этого, но тем не менее, она навлекает на меня джихад. Она родила меня, воспитала. Она, враг мне.